Глава двадцать первая. Не могу сказать, что мистер Раймонд Уэст когда-либо вызывал у меня восхищение. Он, насколько мне известно, считался одаренным романистом, а также прославился как поэт. В его поэмах отсутствуют заглавные буквы, в чем, как я понимаю, суть передовой литературы. Его книги об очень неприятных людях, влачащих депрессивное тупое существование. Он вполне терпимо относится к тете Джейн, который в её же присутствии называет пережитком. Мисс Уэст заинтересовался Гризельдой мгновенно, с чрезвычайно лестной для её самолюбия быстротой. Они обсудили современные пьесы, а потом перешли к модным стилям декора. Пусть Гризельда и посмеивается над Раймандом Уэстом, но ей, думаю, интересны те темы, которые они обсуждали. Во время скучного разговора с мисс Марпл я периодически слышал одну и ту же фразу: «Вы тут похоронили себя». Меня это начало раздражать. Неожиданно я произнес. «Вы считаете, что мы тут вообще чужды настоящей жизни?» Раймонд Уэст взмахнул сигаретой. «Сент-Мэри Митт», — с авторитетным видом заявил он, — «видится мне стоячим болотом». Он посмотрел на нас, готовые к тому потоку негодования, которые могли бы вызвать его слова. Но почему-то никто из нас не выразил никаких эмоций к его сожалению, вероятно. Не очень-то хорошее сравнение, дорогой Раймонд, сказала мисс Марпл. Нигде нет такого обилия жизни, как в капле воды, взятой из стоячего болота и помещённой под микроскоп. Да, жизни в каком-то смысле вынужден был согласиться романист. У жизни везде один и тот же смысл. Заметил мис Марпл. Тётя Джейн, вы сравниваете себя с обитателями стоячего болота? Мой дорогой, насколько я помню, ты сам говорил нечто подобное в одной из своих последних книг. Никакому умному молодому человеку не понравится, когда цитаты из его трудов используют против него же. Раймонд Уэст не был исключением. Там было совсем другое, буркнул он. Как бы то ни было, жизнь вести одинаково, сказала мисс Марпл своим безмятежным голосом. Рождение, знаешь ли, взросление, общение с другими людьми, столкновение и соперничество, брак и снова рождение. И в конце смерть, сказал Раймонд Уэст. Без свидетельства о смерти живые трупы. Кстати о смерти, сказала Гризельда. Вы знаете, что у нас тут произошло убийство. Раймонд Уэст отмахнулся рукой с зажатой в ней сигаретой. «Убийство ужасно оскорбительно своей грубостью», — сказал он. «Оно меня не интересует». Его заявление не обмануло меня. «Говорят, что мир любит влюбленного. Примените эту поговорку к убийству, и вы получите еще более безоговорочную истину». Искажённая цитата из эссе Любовь американского писателя и общественного деятеля Ральфа Уолда Эмерсона 1803-1882. Ни один человек не может остаться равнодушным к убийству. Простые люди вроде нас сгризть и в состоянии признать этот факт, но такие как Раймонд Уэст вынуждены притворяться, будто им скучно. Во всяком случае, первые 5 минут Мисс Марпл, однако, выдала своего племянника, сообщив: "Мы с Раймондом весь ужин только об этом и говорили". "У меня большой интерес к местным новостям", поспешно сказал Раймонд и кротко и терпеливо улыбнулся своей тёте. "А у вас, мистер Уэст, есть версия?" спросила Гизельда. "Если рассуждать логически", ответил Раймонд, снова возмахнув сигаретой. "Только один человек мог убить Протора". Его слова вызвали у нас живейший отклик, наше внимание наверняка польстило ему. И кто же, не утерпела Гризельда, викарий, произнёс мистер Уэст, и вытянул палец в мою сторону в обвиняющем жесте. Я охнул. Естественно, заверил он меня: я знаю, что вы не убивали. Жизнь не такая, какой должна быть, но сама идея, а До да чего эффектно. Церковный староста убит в кабинете викария самим викарием. Пальчики оближешь. А мотив, спросил я? О, а вот это самое интересное. Он сел прямо и, решив расстаться с сигаретой, загасил её. Комплекс неполноценности, думаю. Вероятно, из-быток подавленных чувств. Наверное, стоило бы написать роман об этом деле. Сложный получился бы сюжет. Из недели в неделю И с года в год викарий видит этого человека. На собраниях прихожан, на пикниках хора, как тот собирает пожертвования, потом несет их к алтарю. И он постоянно испытывает неприязнь к нему, но вынужден все время подавлять ее. Это не по-христиански. Он не может потворствовать таким чувствам. Однако она зреет в душе, и наступает день, он сделал выразительный жест, Грисельда повернулась ко мне. "Лэн, ты когда-нибудь испытывал всё это?" "Никогда", искренне ответил я. "Однако я слышала, что вы не так давно сокрушались о том, что он всё ещё топчет землю", напомнила мисс Марпл. "Денис Мерзавец. Но я сам виноват. Нельзя было высказывать такие мысли вслух". "Боюсь, что всё было именно так", признал я. Нельзя было произносить эту глупость, но в то утро он просто измотал меня. «Печально», — сказал Раймонд Уэст, «потому что если ваше подсознание и в самом деле планировало бы разделаться с ним, оно никогда не позволило бы вам сделать это замечание». Он вздохнул. «Моя версия рушится. Вероятно, это самое обычное убийство. Месть браконьера или что-то в этом роде. Сегодня днем ко мне заходила мисс Крамп сказала мисс Марпл. Мы с ней встретились в деревне, и я пригласил её взглянуть на мой сад. Она так любит сады? удивилась Гризельда. Сомневаюсь, ответила мисс Марпл. В её глазах промелькнул лукавый огонёк. Но это очень полезный предлог, чтобы завести разговор, не так ли? Почему же вы о ней столь невысокого мнения? поинтересовалась Гризельда. Я не верю, что она такая уж плохая. Она по доброй воле выбалтывает массу информации, действительно массу, сказала мисс Марпл, о себе и о своих родственниках, они, кажется, то ли умерли, то ли живут в Индии, очень печально. Кстати, она на выходные перебралась в Олдхолл. Что? Да, кажется, её пригласила миссис Протерро, или она сама предложила это миссис Протерро, не знаю, как было на самом деле. Якобы чтобы выполнить какую-то секретарскую работу. Там нужно перебрать очень много писем. Всё сложилось вполне удачно. Доктор Стоун уехал, и оказалось, что ей просто нечего делать. Этот курган вносил немалое оживление в её жизнь. Стоун? произнёс Раймонд. Это не тот археолог. Да, он раскапывает курган на землях Протора. Он замечательный человек, сказал Раймонд, искренне предан своей работе. Я не так давно встречался с ним на одном ужине, и у нас состоялась чрезвычайно интересная беседа. Надо бы заглянуть к нему. — К сожалению, — сказал я, — он только что уехал в Лондон на все выходные. Между прочим, вы сегодня днем столкнулись с ним на вокзале. Я столкнулся с вами, а с вами шел такой толстенький коротышка в очках. — Да, доктор Стоун. — Но послушайте, то был не Стоун. — Не Стоун? — Да. Не археолог. Я довольно хорошо знаю его. Тот человек был ни сто он, ни малейшего сходства. Мы изумлённо переглянулись. Я вопросительно посмотрел на мисс Марпл. Поразительно. Чемодан, сказала мисс Марпл. Но зачем, сказала Гризельда. Это напоминает мне тот случай, когда по деревне ходил мужчина и представлялся инспектором газовой службы, пробормотала мисс Марпл. Немалый у него получился улов. Самозванец, сказал Раймон Туэст. А вот это очень интересно. Возникает вопрос: имеет ли он какое-то отношение к убийству? сказала Гризельда. Не обязательно, сказал я, но я перевёл взгляд на мис Марпл. Вот это, сказала она, и есть странность, ещё одна странность. Да, согласился я, вставая. Я считаю, что нужно немедленно известить об этом инспектора.